Кабан. У мамы была бурная жизнь. Она преподавала, дирижировала и воспитывала. Отец тоже преподавал местный русский язык, но из хобби у него был только бильярд. Кстати, он очень хорошо играл. Даже когда наши переехали в Лос-Анджелес, папа и там играл в бильярд и говорят, опять неплохо, несмотря на преклонный возраст. Они уехали туда из Армении, когда им было уже за 70. Папа умудрялся везде, где бы мы ни были, найти бильярдный стол и часами тренировался. даже если партнёры всё проиграли и устали. Но вдруг в один прекрасный день папа пришёл домой. Мы с мамой сидели на веранде под пальмами. Он сказал, что идёт с русскими лётчиками в джунгли на охоту. Мама удивилась, раньше к этому у него не было интереса. Я тоже намылился и сказал, что иду с ним. Мама мне напомнила про бармалеев, которые живут в Африке и едят маленьких детей. И я сразу отказался от этой мысли. Вообще в СССР было принято детей пугать. Это был такой метод воспитания. Ну, типа, косточку от вишни глотать нельзя, а то в животе вырастет дерево. Нельзя не слушать родителей, они могут умереть. Нельзя маленьким спускаться во двор, тебя украдут и сделают из тебя мыло. Нельзя трогать письку, она высохнет и отвалится. И всё в этом духе. И вот теперь мама напомнила про Бармалеев. Я смирился. Жить хотелось очень. За папой приехала посолская машина, и они укотили. Вечером они вернулись, и папа попросил маму привязать собак. После этого он и ещё четыре мужика внесли в ворота что-то очень большое и положили на землю. Обезьяны закричали и исчезли. На земле лежал большой коричнево-чёрный монстр. У него были жёлтые клыки, вздутый живот, и на животе видна была рана с запёкшейся кровью. Я спросил: "Что это?" Мне сказали, что пуля попала в живот, и это кровь. Странно как-то. А почему она желтовато-чёрная? Я ведь знал, что кровь красная. Мне сказали, что в Африке всё чёрное, и засмеялись. Я поверил. Я не знал, что кровь на воздухе чернеет. Мама убежала в дом, сказав, что на эту гадость есть не будет. Туша воняла навозом. Мужики обрадовались, как неандертальцы, что им больше достанется. Кабана повесили за ногу на дерево. Папин друг взял нож и разрезал монстру брюха. Оттуда хлынули в ведро кишки и чёрной кровь с густками. Смотреть на это было и противно, и страшно, но я смотрел. Ведро переполнилось содержимым живота монстра, и всё потекло на землю. Собаки сходили с ума, обезьяны опять появились и начали визжать. Мужики не обращали на них внимания и вырывали из брюха длинные сосиски кишок, зеленоватые и противные. Потом что-то круглое выпало оттуда, как тяжёлый мешок. Мне сказали, что это желудок. Всё это воняло, и вдобавок появились ещё и мухи. В Африке они не такие, как у нас в Ереване, у бабули Лизы на кухне. Они огромные и разные по размерам. На деревьях с обезьянами росли чёрные как смоль вороны и стали зловещий каркать. Мужики отбивались от мух и проклинали ворон, но вороны были наглые и начинали слетать на землю и требовать мяса. Папа их отгонял. Мама крикнула мне из окна, чтобы я немедленно бежал домой, а то меня унесут вороны. Я окончательно испугался и убежал к маме. Папа с друзьями смеялись. Кабан превратился в кусочки мяса. Кишки съели собаки и довольные вороны. Обезьяны опять спрятались. Они ждали, когда мы сядем за стол. Разожгли костёр. Я очень любил шашлык и сейчас люблю, но противнее этого мяса никогда ничего не ел. Оно было тугое, как резина, и кислое на вкус. Мама мне сварила гречку, которую положила в дорогу бабуля Лиза. Бабуля меня часто кормила гречкой, и я вспомнил её. Мне стало грустно. Хотелось к ней и к деду Айку. Вер Иван